Глава 37. Карина. «О чем ты?» – нахмурился Демьян. Я подошла к Лёше, глядя в его светлые глаза. Боже, мне иногда было стыдно смотреть ему в глаза, потому что я любила его не так, как он того заслуживал. Оказывалось, что это он обманывал меня. «Расскажи Демьяну». «Сам». Я не хочу повторять ни слова из услышанного от Оксаны. «Оксана?» Да, и она на нее случайно. Сейчас она работает официанткой и выглядит подтасканной жизнью. Встретив меня, она решила добавить ложку дегтя. Ей показалось, что я очень хорошо устроилась, выйдя за тебя замуж. Оксана решила уколоть как можно больнее и рассказала о той подставе. Рассказала, как она опоила меня и привезла в клуб, а ты в это время удачно привез своего брата в необходимый момент. «Что?» – взревел Демьян. Он кинулся на Лешу, жал пальцами в ратней куртке и с силой толкнул спиной на внедорожник. Сука, говори, это был ты, ты все подстроил, говори, заорал в лицо брата Демьян. Вены на его шее вздулись, лицо Леши скривилось. Карина, сказал Лёша, пытаясь поймать мой взгляд, на меня, смотри, уебок, на меня! Демьян отпустил Лешу и внезапно пробил ему кулаком в живот. Потом бросил на снег и принялся пинать. — Ты его убьешь, Ян! — крикнула я. — Остановись! Блядь, говори, это правда! Леша сел кое-как, прислонившись к шипованным колесам внедорожника, харкнул в сторону красным и, кажется, выплюнул парочку зубов. — Что ты хотел? Тебе одному все досталось. а Мне перепадали только жалкие подачки, даже телки. И те только на тебя смотрели и текли. Я захотел твою усмехнулся Леша. «Твою чистую девочку, как ты ее называл. Сначала просто, чтобы утереть тебе нос, но пока пытался понять, как к ней подобраться, пока присматривался, втрескался. И потом уже стало принципиально отобрать ее у тебя. Себе. Моей должна быть. Любой ценой. Но моей». Демьян заорал, просто разинул рот и выпустил громкий, разъяренный крик раненого зверя. «Мразь! Я из-за тебя с ней как с шалавой обошелся! Гнобил и ненавидел из-за тебя!» Леша устало усмехнулся, прикрыв один глаз. Второй так был заплывшим и закрытым. «Ага, я в курсе, что ты трахнул и выбросил Карину на трассе. Я за тобой следил, поэтому оказался вовремя, пока на нее не наткнулся кто-нибудь другой. У тебя была к ней такая сильная любовь, что ты поверил только своим глазам?» «Тварь, ты опоил ее. Ее трахнули, да? По твоей вине?» Лёша скривил губы. Ее никто не трахал, никто. Просто подруга стянула с нее трусы, пока она была невменяема. Я бы не позволил, чтобы кто-нибудь тронул мою Карину. «Кроме тебя, да?» – переспросила я. Братья злобно смотрели друг на друга. Демьян выглядел так, словно был готов убить Лёшу, заколотить его до смерти. «Кроме меня, да, я тебя люблю». «Нет. Ты себя любишь, Лёш. Свои желания, амбиции. Иначе бы ничего из этого не было. Ничего. Я хочу развестись. Чем быстрее, тем лучше. Не хочу иметь с тобой ничего общего». «Карина», — Демьян отшвырнул Лёшу от машины. «Развод, сука, завтра же!» Демьян распахнул дверь передо мной. «Садись, Рин, я...» Я отрицательно покачала головой. «Пожалуйста», — тихим шепотом произнес Демьян. Пожалуйста. Его тихая просьба заставила все во мне перевернуться. Я забралась в автомобиль. Демьян зашвырнул сумку с вещами на заднее сиденье. Через мгновение внедорожник сорвался с места. А Леша остался сидеть на снегу. Демьян молчал, сжимая руль пальцами, побелевшими от напряжения. Потом он внезапно свернул и припарковал автомобиль. Прежде чем я успела опомниться, он наклонился и уткнулся лицом в мои колени. Обхватил их и глухо прошептал. «Прости». Всего одно слово, на меня прорвало, как плотину. Я закрыла глаза, сотрясаясь от беззвучных рыданий. Эмоции захлестывали меня с головой и крылья штормовыми волнами. За их рёвом был едва различим ломкий голос Демьяна, шепчущего на повторе. «Прости меня». После небольшой паузы на дороге мы вели себя так, словно ничего не произошло, даже не разговаривали. «Приехали к дому, где я снимала квартиру». Демьян поднялся следом за мной. Он разулся и прошёлся по квартире, оставив сумку с вещами на комоде. «Значит, ты сейчас живешь здесь?» Это были первые слова, сказанные Демьяном. «Да». «Чаю?» Демьян выглядел нерешительным. Его взгляд беспокойно метался по моему лицу. Он кивнул и прошел на крохотную кухню. Она стала еще меньше с его появлением. Массивная широкоплечья фигура Демьяна, казалось, заняла половину пространства. Он терпеливо дождался, пока закипел чайник и даже отпил несколько глотков обжигающего чая, заваренного из одноразового пакетика. Демьян крутил в пальцах чашку, а я не могла понять свои чувства. Смотрела на него, на его крупные сильные пальцы, беспокойно вращающие кружку по часовой стрелке обратно. Вспоминала все произошедшее за последний месяц. Ужасалась и не верила, что все это было с нами. «Это я ехал за тобой», — внезапно сказал Демьян. «Не поняла». Демьян тяжело вздохнул и встал. Обхватил меня за талию и посадил на подоконник. Оперся обеими ладонями так, чтобы я не смогла вырваться. «Тогда, после расставания, я оставил тебя на трассе одну и уехал. Врезался на первом же повороте. Тормознул левую машину, заплатил водителю и попросил вернуться. Я был зол, но не мог оставить себя так. Так что в той машине ехал я, на заднем сиденье. Ничего бы не произошло, я бы не позволил. Я сглотнула ком в горле. «Говори, что не позволило бы случиться ничему плохому?» Выдохнула. «Знаешь, мне до сих пор кошмары снятся, как я иду вдоль дороги, а сзади крадется машина». И я не знаю, что со мной будет. Так страшно, Ян, так больно. Ты даже представить себе не можешь, каково это. Демьян поднял глаза. Всего один взгляд, полный адской боли, но он полоснул меня по нервам и заставился дрогнуться, как от удара током. Не смотри на меня так, Демьян. Он раскрыл мою ладонь и прижался щекой. Потерся щетиной. Я люблю тебя, Рин. «Нет больше, Рин. После всего, что было, нас двоих больше нет. Разбилась, растопталась. Ничего нет, Демьян. Я себя живой не чувствую, понимаешь?» «Ошибаешься». Он посмотрел мне прямо в глаза и резко привлек к себе. Вдавил голову в свою грудь. Зарылся обеими руками в мои волосы. Перебирал пальцами прядь за прядью. «Ты подстриглась?» «Мне нравится». Мне все в тебе нравится, моя Арин. Я чувствовала, что он начинает покрывать поцелуями волосы и перемещается на шею, прося прощения губами, умоляя поцелуями. Демьян, постой. Я отстранила его на расстоянии вытянутых рук. Спасибо. За то, что помог, хоть и не должен был. Замолчи, стукнул он по подоконнику кулаком. Леха тебя хрен знает, во что втянул. Я просто был рядом, когда ему отправили фото с тобой. Пиздец, мне его убить тогда захотелось. И сейчас тоже хочется. И все равно ты ему помог. Не ему, я не хотел, чтобы это коснулось тебя. Тебя больше никто не тронет, обещаю. Я помолчала, но потом сказала внезапно для самой себя. Леша запутался. Не оставляй его, он твой брат. Демьян отпрянул от моих слов. Его лицо исказилось гримасой. Думаю, что теперь у меня нет брата. Снова отрекаешься от брата? Я пристально посмотрела на его лицо. Неужели ты на самом деле так озлоблен? Я верила, что в тебе есть что-то хорошее. Но ты поступаешь очень жестоко. Ты просто выкидываешь людей из своей жизни, не заботясь о том, что будет с ними потом. Тебя я не выкинул. Выкинул, Демьян. Леша прав, ты меня выкинул и ушел. Выкинул нас двоих. Вас больше нет, Рин. Есть только ты и Леша. По отдельности. Да, я хочу развестись с Лешей, потому что я не ожидала от него такого предательства. Но мы были, Демьян. Я и Леша гораздо больше мы, чем если взять меня и тебя. Демьян поцеловал мою ладонь и усмехнулся. «Не буду спорить с тобой, Рин. Скажу только, что завтра ты станешь свободной и незамужней девушкой. Чертовски красивой, сумасшедше привлекательной». Внезапно Демьян опустился на колени и поцеловал мою руку. «У меня нет кольца, но я все равно скажу тебе». «Выйдешь за меня?» У меня во рту пересохло. «А, «Я... я... черт... я не могу» выдавила я из себя. «Рин, не убивай меня отказом. Я внутри все перемолол, понимаешь, даже до того, как узнал, в чем дело. А сейчас я не могу пустить ситуацию на самотек. Все время вдали от тебя я только и делал, что травился ненавистью. Ложной ненавистью. Тебя надо было боготворить, а я...» Он вздохнул. «Мне ревностью глаза тогда заслала. Я прекрасно понимал, что творю, но упорно загонял себя в капкан. Я достиг грани. Дальше только пустота. Я не хочу тебя потерять снова. И я слушала его, и мое сердце обливалось кровью. Если бы я услышала эти слова давным-давно, до того момента, когда все полетело в тартарары. И если бы Демьян сказал мне их несколько лет назад, ничего из того, что есть сейчас, не было бы. Не было бы запутанных отношений на троих. Осадка в душе и занос в сердце от мыслей об обоих братьях. Это очень важные слова, но я не могу ответить на них согласием. «Извини, но я не могу». Я спрыгнула с подоконника и прошла мимо застывшего Демьяна. «Нет?» – переспросил он. «Нет», – твердо ответила я. Демьян постоял еще немного, словно не веря, а потом медленно прошел на выход. Впервые я видела его таким с опущенными плечами и поникшим взглядом. Но я не могла ответить иначе сейчас. Было пережито слишком много, слишком больно и горько. На месте сердца в грудной клетке кровоточащая воронка.